Глава 22. Грей, мы приближаемся к границе территории Бинаши. Рекомендую начать снижение. Крылья Руха с оглушительным свистом рассекали воздух. Приняв мою ментальную команду, птенец, хоть языком и не поворачивался называть так птицу размером с боевой винтокрыл, резко нырнул вниз. Потоке встречного ветра яростно завывая на разные голоса, безуспешно пытались отодрать отоперение распоставшуюся человеческую букашку. Обычно на спинах приручённых летающих монстров крепили нечто вроде утеплённого и герметичного вагончика. При перелётах рухи забирались на огромные высоты. Но мой был, во-первых, пока слишком мал, а во-вторых, енком в доспехах не страшен смертельный напор ветра, холод и разреженный воздух. Поэтому обошлось специальной упряжью и сиденьем, сделанным по образцам тех, что использовались на орнаптарах легиона. Однако дальние перелёты всё равно давались нелегко. Сложно было даже повернуть голову или расслабить вцепившиеся в специальные держатели руки. Выбора, однако, не имелось. Биноши без всякого предупреждения уничтожали любую человеческую технику на своей территории. Плетающие доспехи тоже относились к этой категории, поэтому рух был самым безопасным вариантом. Они, конечно, пригласили меня в гости, можно сказать, с официальным визитом. Но вот не задача. Между нашими видами не существовало связей и посольств, чтобы предупредить о прибытии. Поэтому до начала переговоров необходимо было как-то дожить, преодолеть полосу противовоздушной защиты проще всего на биологическом объекте. Разведчики Легиона, иногда проникавшие на территорию Бинаши, пользовались именно таким способом. Тем, что удалось вернуться, мы обязаны были всем, что знали о Фиордесе. Ранее, во времена Утопии, этот материк на южном полюсе планеты Был полностью скрыт полярной шапкой. Его называли по-разному в разные века, а начиная с середины Утопий, глобальное потепление заставило ледяной покров съёжиться, обнажив кромку зазеленевших берегов. Согласно одной из версий, тогда и появилось название фьордос, по множеству то ли природных, то ли искусственных проливов фьордов, изрезавших побережье. Несмотря на суровый климат, здесь тоже жили люди. Здесь находились научно-исследовательские базы и объекты звёздного флота. После импакта всё изменилось. Удары осколков о земную твердь и последующий подъём уровня мирового океана до неузнаваемости изуродовали очертания южного континента. Человеческие поселения погибли. Старые берега стали шельфом. Пляники вновь плотною приблизились к Ваде, а потом прямо в центре приземлилась многотонная махина огромного управляемого осколка. Сеятели считались наиболее сложной разновидностью обломков Чёрной Луны. Гигантские, как линкор звёздного флота, они содержали в экстрамерности множество заражённых ксеноцитом особей бинаши, прошедшие метаморфозы тьмы и мёртвые ксеносы. Я видел архивные документы. Были крайне опасными созданиями даже в малых количествах, а на сеятеле пребывала целая готовая к воспроизводству колония, замороженная в криосаркофагах. Инкорнаторы так и не пришли к единому мнению, были ли эти осколки специальными колонизационными модулями, предназначенными для высадки, либо каким-то образом управляемыми обломками жилых секций гигантского улья внутри Чёрной Луны. Первое приземление подобного объекта в Австралии привело к объявлению красной тревоги и массированной бомбардировке копьями, а затем ядерным ударом, полностью опустошившим континент. Преземлившейся в фьордесе осколок, вероятно, тоже собирались уничтожить. Но тут на сцену выступили Искандеры София, каким-то образом очистившие Бинаши от тьмы. Очень мутная история с ксеноцитом, все подробности которой, к сожалению, оказались полностью подчищены в архиве. Не исключено, что усилия ими самого Алекса Искандера, а может, руку приложил гранд-кардинатор. Так или иначе, после войны и мира с городом Бинаши обитали здесь. По условиям соглашения вход был категорически запрещён для инкарнаторов, но не для людей вообще, чем пользовались смелые разведчики легиона. Ксянасы не жаловали гостей, однако при соблюдении определённых правил выжить и кое-что узнать здесь было вполне реально, особенно если не соваться в подлёдные тоннели из пещер а фьордас, как головку дырчитового сыра. Правда, сведения были относительно старинными, Последние 10-12 лет разведка не проводилась. Прежний совет архонтов не видел в этом никакого смысла. Почти все инкарнаторы легиона были категорически против моего путешествия. В первую очередь, потому что инки не возвращались оттуда, а во-вторую, потому что я не мог взять с собой группу прикрытия, ни ворона, ни лису, никого, в принципе. Лично мне давали определённые шансы приглашения из-за доминанта. А вот остальным инкам Здесь угрожала немедленная и беспощадная смерть. Минаши были абсолютно категоричны в таких вещах. Не могу сказать, что мне нравилась идея посетить посредников Ксеносов в одиночку. Скорее от неё продирал мороз по коже. Но директива Прометея ясно указывала цель. Найди звёздный выстрел. И секретные координаты горели голубым крестиком в несчастных 2 сотнях миль от чёрной кляксы сеятеля. Визуальные сенсоры звезды показывали в том месте лишь нагромождение ледяных торосов. Но где-то под ними скрывалось нечто очень важное. Да, существовала вероятность, что я сгину, пропаду без следа, и никто не узнает, что случилось с наследником Прометея. Кастор и Ко недвусмысленно намекнули, что я не принадлежу себе и не имею права так рисковать, а Алиса вообще поднимала верхнюю губу и тихо рычала, слыша о Фиордисе. Но интуиция говорила, что этот путь нужно пройти в одиночку. Мы снизились, пробили пелену облаков, За ней бушевал наполненный колючими лединками ветер. Внизу перекатывались изпалинские зелёные валы океанских волн, с грохотом бьющиеся в изломанные чёрные утёсы. Пронзительные иглы холода жалили даже сквозь защиту доспеха. Фьордс выглядел зловеще. По всему побережью отвесные скалы, изъеденные мощным прибоем, образовывали нечто вроде огромных грибообразных карнизов, над которыми нависали сползающие шапки ледников. В отвесных стенах виднелись многочисленные расщелины, ведущие куда-то в тёмную глубину. Вода была наполнена ледяным крошевом, состоящим из больших и малых глыб. Откалывающиеся от ледника айсберги тут же безжалостно размалывались о камни ударами волн. На виртуальной карте голубая точка, означавшая нас, вошла в валую заштрихованную зону. За этой чертой бенаши безжалостно убивали всех, кто рисковал пересечь границу. Как я и ожидал, радар оказался психическим, знакомое плотное давление общего ментального поля Роя. Оно распространялось на сотни миль и было на несколько порядков мощнее того, что окутывало воинство Ши на космодроме. Там мы имели дело с новым маленьким Роем, а старый, гнездившийся в Сеятеле, вероятно, обладал куда большим количеством высших особей с развитыми оспособностями. «Моя сила казалась ничтожной», как одинокая песчинка, несумая ветром навстречу грандиозной буре. Я сжал до предела, свернулся вси поле, чтобы не выдать себя, а нимб молодого руха и моя непроницаемость были неплохой маскировкой. Интуиция подсказывала, что шис сначала будут бить, а уже потом разбираться. Маршрут, построенный Мико, пролегал через локацию звёздного выстрела к сейтелю. Я планировал поискать следы деятельности Прометея или скрытый вход на поверхности. А если нет, попробовать пробиться сквозь ледниковую броню с помощью дыхания солнца, подобно тому, как Гелиос пробурил им внутренности Сциллы. Но обстоятельства распорядились иначе. Над фьордомсом свирепствовала снежная буря. Как назло, она большим пятном накрывала нашу область. Мощные порывы ветра, нулевая видимость, сплошная колючая метель, наполненная острыми снежинками. Птеннец отважно врубился в неё. Но я тут же ощутил, что молодому руху сложно пробиваться сквозь такой буран. Мы с ним почти мгновенно заледенели, покрываясь снежной коркой. А целенаправленном поиске чего-либо при такой непогоде речь вообще не шла. Грейп по моему прогнозу буря утихнет через несколько часов, предлагая переждать. Она тут же уточнила точку ожидания и проложила туда маршрут, одно из укромных местечек, когда-то отмеченных на карте разведчиками. Мы развернулись, укрываясь от ветра плечом исполинских торосов, полетели вдоль побережья, над колыхающимися наполненными ледяными глыбами волнами. В ушах стоял грохот прибоя и треск разбивающегося льда, а свирепый вой ветра полностью заглушал все прочие звуки. Негостеприимный край. Я направил рухов в широкую расщелину, нечто вроде узкого фьорда, на днами постепенно смыкалась обросшая клоками сосульками паст ледника. превращая каньон в огромный затопленный тоннель с обрывистыми скальными стенами. Птенец без труда умещался в этом створе, тут бы вполне хватило места для звена винта крылов. Разветвление, поворот, ещё один резкий подъём, и через пару минут мы оказались в мрачном гроте, образовавшем нечто вроде замкнутой мелкой бухты с пологими берегами. Немного света проникало сюда с наружи, позволяя разглядеть чёрное зеркало водной глади в россыпи обледенелых валунов. Здесь. На старых картах легиона разведчики отметили место как тупиковую безопасную стоянку. Возможно, когда-то так оно и было, но сейчас в высоких ледяных стенах виднелись несколько круглых дыр с серебристыми краями, подозрительно одинаковых, как будто проделанных одним и тем же существом. Они внушали смутные подозрения и явно появились после последних отчётов разведчиков. В остальном же бухта казалась тихой и безжизненной. Сюда не долетал ни ветер, ни внешнее волнение. Хорошее место, чтобы переждать бурю. Я осторожно приземлился между огромных валунов, отстегнулся и спрыгнул с руха, с наслаждением разминая затёкшее тело. Последние несколько часов пришлось провести в скрученном состоянии, да и холод изрядно доставлял. Система доспеха работали, защищая организм, в том числе и от низких температур. Но сказать, что в нём комфортно находиться с утками, нельзя. Птенец яростно встряхнулся, ледяные осколки шрапнелью забарабанили по камням. Попросительно взглянул на меня, забавно наклонив голову. Я невольно залюбовался его гордыми и сильными очертаниями, хищным изгибом клюва, глянцем серо-коричневых крыльев, каждое перо, в которых длиной достигало ярда и стоило золото по своему весу. А энергия сделала это существо грациозным и красивым, редкий случай среди множества отвратительных морфов. Без ошибочно почувствовав мои эмоции, он прыгнул на валун, расправил огромные крылья, как гербовая птица Авалона, и замер, демонстрируя свою красоту. Я усмехнулся. У нас складывались странные отношения. Юный Рух рос очень быстро. В нём зарождался огненный характер и собственные способности. Но наша пси-связь позволяла понимать друг друга интуитивно, будто он являлся моей частью, а я его. Очень необычное ощущение. Птица уже обладала разумом примерно на уровне пяти-шестилетнего ребёнка, с звериными инстинктами и смертельной мощью, но следовала за мной как прирученный щеночек и беспокоилась, когда меня нет рядом. В городе птеннец уже стал достопримечательностью и очень быстро привык к людям, перестав воспринимать их как опасность. В гроте как будто было действительно спокойно. Я обошёл пологий спуск к воде, отметив груду древних железных на берегу, остатки непонятного механизма, не весть откуда взявшегося здесь и отсутствие следов. Возможно, стоило раскрыть псиоли и проверить с его помощью ближайшие окрестности, но я всё-таки надеялся переждать бурю и сначала поискать звёздный выстрел, а уже потом выходить на контакт. Хи бы не известно, чем закончатся наши переговоры с Ши. Очевидно одно: Я сразу привлеку пристальное внимание. Нельзя исключать, что Ксеносы выдворит меня под конвоем, и к звёздному выстрелу не получится даже приблизиться. Само расположение объекта казалось очень странным. Посередине между сеетелем и побережьем находился ли звёздный выстрел здесь до того, как биноши облюбовали фьордыс, или Прометей обнаружил его уже после? И что вообще он собой представляет? Такое же звёздное орудие, подключённое к а реактору, что были установлены на звёздах, или что-то иное. И как он оказался под этими дикими ледниками? Вопросов гораздо больше, чем ответов. Директива звёздный выстрел была ключом к директиве Даат. Не завершив эти задания, нельзя покидать землю. И всё ещё весело видоизменённая директива Первый легион. Ведь пока я не нашёл способа освободить души инков первого легиона, связанные с моей собственной Возможно, здесь совсем скоро я найду часть ответов на старые вопросы, если, конечно, меня не прикончит кто-нибудь. Я вскочил на ноги, потому что рух вдруг издал гневный клёкот, а нейросеть предупредила. Внимание, грей, опасность, движение. Она подсветила алым угрозу. Множественные змеивидные силуэты внезапно появившиеся в толще воды, они как будто всплывали из глубины, с громким плеском выходя на поверхность. мелькнули блестящие коричневые горбы и тут же длинными пружинистыми бросками выпрогивали на берег раздались боевые кличи похожие на протяжное завывание горнов а сами существа длинные лостоногие с круглыми алыми пастями удивительно напоминали тюленей или морских котиков только обзавевшись ощепастыми костными наростами на загривках и длинными иговидными зубами в дворяда агрессивных и жаждущих человеческой плоти Крабоед. Устойчивая форма аморфа, стайная разновидность. Класс бина, ранг опасности зелёный. Слава ангелу, я не стал использовать свои способности с первых же секунд схватки. Зелёный ранг слабая угроза для инков доспехи, даже заклинателя. У подобных морфов нет оспособностей. Они представляют опасность только для невооружённых людей. Крабоеды хотят меня сожрать? Что же? Хороший повод проверить собственные физические кондиции в реальной схватке. В моей правой руке тускло блеснул фанг. Давно я не пускал в ход дважды подаренный кинжал из синей стали. И сегодня он впервые за много дней вновь попробовал крови. Коричневая туша, глубоко распоротая косым ударом, шлёпнулась на ледяную гальку, разбрызгивая кровь, и покатилась к воде. Я дрался с ними, как обычный человек, руками и клинком. используя лишь возможности тела и собственные навыки. Никаких геномов, никакой а-энергии. Это могло привлечь внимание ши. Мы находились в зоне действия пси-поля роя. Птенец спустя мгновение пришёл на помощь, бросился на выползающих из воды гадов, разрывая их когтями и убивая клювом, сбрасывая назад в воду сильными ударами крыльев. Бой окончился так же внезапно, как и начался. Тюлени оказались сообразительными. И поняли, что закованный в твёрдую скорлупу человек с острым клыком, и его громадные птицы скорее перебьют их самих, чем станут пищей. Они отступили и исчезли в глубине, оставив два с лишним десятка бьющихся в агонии, истекающих кровью туш. Вода у берега стала розовой от крови. Грот озаполнил резкий неприятный запах. Когда последний крабает исчез, я выдохнул и одобрительно взглянул на пирующих рух. Несколько тысяч азур никчёмный зелёный геном хотя бы один плюс во всём этом птенец хорошо покушает надо же еда сама приползла я был уверен что мой птенец очистит берег ему требовалось больше пищи чем можно предположить глядя на юного руха но совершенно неожиданно жизнь преподнесла второй сюрприз за сегодня у него очень быстро появились конкуренты да такие что я сам замер увидев существо появившееся из пустыя одного из ледяных тоннелей Грей, я категорически не советую проявлять агрессию. Дерьмо ангела. Похоже, что идея переждать бурю в этом гроте оказалась крайне неудачной.